Глава двадцать седьмая. В обятия ъ будущего. Часть пятая. Писк пробуждения. Думаю, что в с ё часика два-три займет. Киваю сам себе и вылетаю из о с т ч е р т е в ш е й капсулы. Нет, ну как люди здесь все свободное время проводят? е й б о г у мерзкая же штука! Я натягиваю шорты и футболку, лежавшие на серах в правильном порядке и месте, выхожу из комнаты и поступью тихонько мышки выглядываю в зал. Амилия продолжает мирно спать, но уже на другом бочке. Что ж, шепчу сам себе и ухожу в спальню с гардеробом. т е к с позвонить. Быстро листаю немногочисленный список номеров. Ага, вот и красотка. Нажимаю на проскочивший контакт без аватарки и дожидаюсь ответа. Гудки наконец прекратились, и в ответ послышался протяжный зевок. Ну чё, бреусы и ноги, я уже в дороге. Ухмыляюсь я. Ты дебил, отвечает Альберт. Девять утра. Ты позвонил, чтобы сказать вот это вот. Я нахмурился и посмотрел на контакт о т в е ч а ю щ е г о Ой, я Вайлет хотел позвонить. Боже, вздохнул мужчина и сбросил трубку. Неудобненько вышло. Листаю на контакт ниже, два раза его перечитываю и неуверенно звоню. Гудки. Раздается протяжный зевок. «Ф -ф Фиалка, это ты? Как ты угадал? Отвечает девушка. Эй, так много человек могут ответить с моего нейромодуля, да? Вновь зевает она. Ну чё в такую рань звонишь? В выходной, девять утра. Давай пораньше встретимся. А. Хочу встретиться пораньше. И из чего? Судя по звукам, она резко подскочила и куда-то быстро шла. Ты вдруг решил пораньше встретиться? Что-то случилось? Да нет, просто захотел. Планы слегка поменялись, я освободился пораньше, а до обозначенного вечера ждать как-то не хочется. С другой стороны, послышался звук бегущей и з к р а на воды. Ну, если ты не можешь, т о давай вечер. Могу, перебивает девушка с набитым ртом. Ты меня разбудил, поэтому только через час освобожусь. Ой, господи, ч о там готовиться, намалевываться? Забыла, с кем идёшь? Пораньше не можешь? Нет, сказала она и что-то сплюнула. Через час у метро Альтеринг. Так меня не пропустят. Зато член а совета с помощником, да, всё, не мешай. Собеседник сбросил звонок. Что за женщина? Вздыхаю и принимаюсь одеваться. В процессе преображения в ы з ы в а ю доставку еды и около десяти минут жду сверхскоростных горничных, которые непонятно как успевают за столь короткое время исполнить все в лучшем виде. На цыпочках прохожу мимо дивана с с е с т р о й пальцем у рта предупреждаю официантку не шуметь и аккуратно забираю кейс. Спасибо, шепчу девушке и приказываю двери закрыться. т а к с а теперь надо оставить записку, мало ли вдруг проснется за те три часа. Спустя еще пять минут обыска едва нахожу листочек бумаги с карандашом и с к л о н я ю с ь над каменной кухонной гарнитурой ушел по делам на пару часиков еда в теплом кейсе поэтому еще пару часов будет горячей чтобы обязательно все съела не съешь буду насильно откармливать целую не теряй з а т е г ш а я левая рука расслабляется и укладывает карандаш рядом с кейсом еще раз осматриваюсь и наконец выхожу из квартиры с неким беспокойством за спящую кроху Как никак, но оставлять сестру одну даже на пару часов тяжеловато, особенно учитывая многие годы ее мучительного одиночества. В такие моменты кажется, что я снова возвращаюсь в те времена. Однако теперь все иначе и стоит привыкать. Не светный заря, господин, говорит Дворецкий. Что-то вы рано, Генрих, мой старый друг. Раскидывал я руки. Так-то десятый час уже, не сказать, что рано, ранее. Вы даже когда на работу ходили обычно только просыпались в это время. Не говоря уже о своевременной явке, так что для вас и впрямь рано. Ну да, получается. Киваю в ответ. Ладно, всего вам доброго. Махаю мужчине у выхода. И вам, сэр, кивает он. Ни разу не видел, чтобы он на посту отсутствовал или спал. Странный мужик. Мне б ы е г о трудоголизм. Улица встретила меня утренней прохладой и свежим запахом. Птицы во всю о р а л и редкие грави марки петляли между улиц, а сонные граждане двигались в сторону офиса Alter Inc. На уж нос жадно втягивал воздух. Как давно я не выходил на улицу утром? Даже не жарко, как в заповедниках. Я ходил туда пару раз, и если не изменяет память, из-за деревьев и купола над головой температура там порядком ниже, чем на улице в жаркий разгар дня. И по той же причине на мне не шорты, д а л ё г о н е н ь к а я футболка, а с е р ы е джинсы и темная ветровка. Дуальт рынг пять минут ходьбы, а времени в запасе у меня более полу часа. Хмурился я и разгибал пальцы, в п о п ы т к е посчитать сложные цифры. И чем мне делать? Голова завертелась, взгляд скользил по всем интересным местам. Что б э т у ф а л к у ёб твою мать! Знал бы, что так долго копаться будет. В ингейм бы еще поиграл. Вздох. Ладно, похожу, поброжу. С последними мыслями мозг приказал ногам двигаться в сторону метро, где предполагалось искать развлечения. Подхожу к светофору и невольно устремляю взгляд на место аварии, кое-уже давно прибранное и не вызывает никаких подозрений. Вон т о т рекламный щиток, вон забор, об который Эдвард сломал хребет, а вон и покрашенный участок асфальта, на к о е м б е д о л а г у вырвала кровью. Оперативненько стоит сказать. Звучит светофор, и в компании нескольких офисных планктонов я перехожу дорогу. На всякий случай оглядываясь по сторонам и отводя взгляд от пресловутого баннера, так налево или направо? Вытягиваю губы и вспоминаю маршрут. Вроде направо. На бум тыкаю пальцем и обхожу офис по правой стороне. А, угадал? Небольшое здание со спуском под землю и впрямь располагалось по правую сторону от главного офиса. поблизости бродило множество девушек, и о н а даже выделялась из общего потока сиянием белоснежной одежды. Однако это все еще не фиалочка. Что ж, э, ч у д о не случилось. Вздохнул я и направился в ближайший переулок. Я с чего-то решил, что в а й л е т устроит сцену из азиатских книжек и придет за полчаса до встречи. Она будет терпеливо ждать, а когда я наконец подойду, девушка скажет: «Ой, да я только что подошла, хотя стоит там уже как десять минут». мы бы посмеялись, посмущались и потопали по планам. Но все, что произошло, на меня засмотрелась та самая девушка в белоснежном. Я бы, конечно, и рад, но сегодняшнее сердечко уже занято другой красоточкой. Я заворачиваюсь за первый угол и встречаю довольно проличный пустующий дворик. Вокруг ни души, а все, что я на тот момент слышал, лишь машину за домами д а тихи й плач за углом. Да какого-то черта я слышал плач? Боже, ну что на этот раз? Развернулся я обратно. Нет, хватит проблем. Я пришел отдыхать, а не проблемы чужие решать. Хватит этого дерьма. Я пошел обратно, остановился у магистрали и через минуту уже стоял около плачущей девочки лет десяти. ч у р е в е ш ь склоняюсь я на дне. й Плакса была разодета в сандалики с грязным п л а т и ц о м и сидела за углом ближайшего дома. Я не реву, ревела она. Эх, твою мать! н у на что ты подписываешься, идиот? Оставь её. А мне кажется, ревёшь. Ого, а вот это что? Восклицаю я и указываю пальцем на землю рядом с ребёнком. Девочка убирает руки от зареванного лица и большими карими глазами смотрит в указываемую точку. О, а это что? Тыкаю в красный от плача нос. Вон какой мокрый, как у котенка. Плачешь же. Ребенок морщится от касания и переводит на меня взгляд покрасневших глаз, явно не понимая п р и ч и н у моего существования. о д н а к о р е в и т ь она перестала. А уж раз мы выяснили, кто тут великая обманщица, то в о з в и н е н и е п р я м о г р а с с к а з почему эта обманщица решила поплакаться среди бела дня. Сажусь рядом, и о блокачиваюсь о стену дома. Какая разница, пробубнила она, и обхватила ноги. ш м ы к Ну если ее нет, то спрашивать бы я и не стал, верно? Девочка швыгнула и вновь перевела на меня взгляд. Да ладно тебе, выговариваться надо. Кто знает, может, я твой ангел-хранитель и пришел решать все проблемы. Вон, смотри какой белобрысый. Указал на голову. У нас только таких и берут, ага. У ангелов крылья. Пробубнила она и очки они не носят. Я модный ангел, а крылья в химчистке. Она нахмурилась. Видела, какая пыль от дорог. Махнул рукой в сторону магистрали. О, все перышки постерели. Так что верь, я точно ангел. Странный ангел, о т в е р н у л а с ь она. Ну извините, какой есть. У нас ангельский штаб перегружен, а я как сотрудник месяца вообще в две смены работаю. Так что тебе еще повезло, о, к и в а ю я Расскажи, в чем проблема, и думаю вместе мы ее решим. Попытка достучаться до н е й р о Модуля в третий раз не увенчалась успехом. У девочки его нет. Ити д некуда, пробубнил ребенок и спрятал лицо между колен. А? Мне некуда больше идти. сказала она дрожащим голосом и вновь всхлипнула. Ну, ну, я похлопал ее по спине в попытке предотвратить новый плач. Как это никуда. Вон налево дорога, вон направо. Ого, даже прямо на стене есть эскалатор вверх. Девочка подняла голову и посмотрела на здание перед собой. Оп, вновь тыкаю в нос. Никаких слез, м о ю с м е н у Ты знала, что если к р а с и в ы е девочки часто плачут, они превращаются в лягушек. Не превращаются, пробубнила она. Такого не бывает. Ну как это? Вот одна уже начала, кивая в ее сторону. Как? Округлила плакса глаза. Ну вот так. Начальник сверху, указываю пальцем в небо, говорит, что если ты продолжишь плакать, превратишься в зеленую лягушку с бородавками. Это жабы. Она отвернулась. Дурак твой начальник. Он только приступил. Не серчай на него. Ну в ж а бы так в жабу, все равно приятного мало. Поэтому если красивая девочка не хочет превратиться в зеленую попрыгуху. е с стоит утереть слезы и отправить их под домашний арест, иначе, ну, ну, сама понимаешь, ква не хочу ква. Поэтому успокойся и расскажи поподробнее, что случилось, почему тебе некуда идти, мне некуда возвращаться, у меня нет дома. Ну прям совсем? Я уже понимал, что эта девочка из себя представляет, а потому вопрос о родителях задавать нет смысла. Только усугублю ситуацию. Я из детдома, бубнил ребенок. Детский дом тупое название, это не дом. А как он далеко? Очень, в самом конце города. Район третьего круга, значит. И впрямь убогая участь родиться в д е д о м е беднейшего района. н у тебе в любом случае есть куда возвращаться. Там, конечно, отвратно, но у ж лучше, чем на улице спать, верно? Да откуда вам знать? Вы сами вон живете в центре и проблем, наверное, не знаете. Вкусно кушаете и развлекаетесь, наверное, да? Вам повезло, вы-то богатым ради. Прекрасно знаю. Вечный голод, каждодневные переживания за жизнь. И полная безысходность. Я прекрасно знаю, каково жить в д е т д о м е Будущее для тебя под запретом, ведь ни прав, ни возможности у тебя нет и не будет. Извечное клеймо отброса нашей страны. Помощи ждать неткого, ни никто не захочет морать руки. Я тоже из Дедома. т Девочка замолчала и резко на меня повернулась. Вы врете, сказала она. Дедомовцы не живут в центре, их сюда даже не пускают.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 Поэтому поверь, я знаю, каково жить на улице, и прекрасно могу сравнить жизнь в детдоме. Уж лучше второе, чем первое. у г о ответила она. Редко у кого получается так подняться, но все равно лучше на улице. Ох, ну и почему? вздохнул я и принялся т р а в и н к о й преграждать муравью путь. Скоро должен приехать супергерой. Кто? Директор говорит, что дети, которых забирает супергерой, становятся его помощниками, и они вместе спасают мир. Все равно не понимаю. К нам иногда приезжает дяденька в карнавальной маске, такой белый, и забирает ребенка. Говорит, что для становления супергероем. Директор то же самое говорит. И вот в ближайшее время он вновь должен приехать. И куда он их увозит, не знаешь? Никто не знает. Дети пропадают и все. Директор молчит, воспитательницы тоже. А забирает только девочек. Да нет, всех. Но взрослых редко, когда трогает. В основном моих одногодок. Перед тем, как он приедет, воспитательница одевает нескольких детей в красивые наряды, и именно кого-то из них герой выберет. Я вновь бросил взгляд на одежду девчушки. Ясно, оставалось лишь вздохнуть. Слушай, а какой это дед дом? Шестнадцатый, а что? Да так, ничего. Со смерти директора воспитателей дом закроют, чтобы дети не пострадали, нужно их перевести, а чтобы перевести, нужны деньги. А деньги будут завтра, Херова. Ведь за день много что может случиться. Ну да, т у д а и в прямо лучше не возвращаться. Я, всхлипнула <схлепнула> она, знаю. Девочка, вот-вот опять заревет. Так, тихо. Забыла про кваква что ли? Ну что ж ты так, память дрявая. ы А что мне еще делать? Говорила она дрожащим голосом и со слезами на глазах. Я никому не нужна, возвращаться некуда. она все же заревела даже к у ш а т ь нечего я два дня уже по городу брожу через охрану центральную даже прошла тут хоть не убьют плакала девочка да ладно что ты я о б н я л дрожащую плаксу на что в ответ она прильнула к груди и заревела чуть тише я же сказал я твой ангел-хранитель не переживай нейромодуль вызывает ближайшее такси все будет хорошо я все сделаю как надо Отодвигаю девочку и показываю большой палец. Пойдем. Встаю и подаю руку. Куда? Ребенок поднял зареванные глаза с длинными черными ресницами. Обратно в д е т дом? Нет, в него ты больше не вернешься. Протягиваю руку еще дальше. Пока что в отель. Завтра я найду вариант получше, и ты переедешь на более-менее постоянное жилье без всяких супергероев. Вставай. Такси уже ждет. А если вы? Девочка остановила руку в сантиметре от моей. А если вы тоже воруете детей? Она вновь села обратно и спрятала ладушки. «М -м -м -м. Логично. Погоди секунду, никуда не уходи. Я развернулся и со всех ног втопил до дома. Да, никто не захочет морать руки об дедомовского отброса, ведь он в любом случае обречен безизвечной поддержки. Но мои руки грязней уже не сделаешь, и уже лучше они будут запятнаны счастьем одного ребенка, нежели кровью нескольких миллионов.